Ну, дедушка только и произнес. Дети, Боже праведный! Дедуля, скажи толком, потребовала Яночка. Есть здесь то, что ты так долго искал? Дети глазам своим не верю. Пока не знаю, что там дальше, но здесь на первой странице марки пана Франтишека. Яночка вовремя помешала брату издать могучий рык, заткнув ему рот. Ты что? Прибежит бабуля и загонит дедушку спать. Дедуля, ты рад? Милые мои, да я так счастлив. У дедушки и в самом деле слезы текли по щекам. Счастливые слезы. Внучка разрешила. Можешь немного поплакать, только тихо. А ты сегодня будешь все это просматривать? Дрожащими руками дедушка сунул в рот шариковую ручку и сделал попытку разжечь ее, как свою неразлучную любимую трубку. Поняв что-то не то, швырнул ручку в мусорную корзину и потянулся за трубкой, по дороге сбросив со стола коробку с табаком. Павлик нырнул под стол и принялся собирать табак. Яночка выудила из мусорной корзинки совсем новую шариковую ручку. Тогда я тебе, пожалуй, все сразу скажу, решилась девочка. Есть у меня такое страшное предположение. Только сначала скажи точно, тогда станешь изучать марки. Дедушки очень помогли привычные процедуры с трубкой. Набивая ее табаком и раскуривая, он уже был в состоянии дать членораздельный ответ. Изучать примусь немедленно. И никакая бабушка не в силах загнать меня в постель. Я не верю собственным глазам, не понимаю, как могло свершиться чудо, и не успокоюсь до тех пор, пока всеми доступными мне средствами не проверю марки, чтобы убедиться, те это марки или нет, чтобы исключить ошибку. До утра с этим управишься? Надеюсь, управится. Прекрасно, обрадовалась Яночка. В таком случае скажу. Слушай, не исключено, что часть этих марок успели подменить. То есть марки из коллекции пана Франтишека заменили другими. Что ты имеешь в виду? Скинулся дедушка и прижал к груди драгоценный кляссер, словно желая защитить его от опасности. Какие заменили? Не эти. Как раз другие. Какие? Точно не знаю. Эти, наверное, не заменили. Ведь они на наклейках. А в остальных кляссерах марки нормально разложены по карманчикам. И разложены как-то так неаккуратно и беспорядочно. Но это мне кажется. Вот и есть основания подозревать, что один нехороший человек повытаскивал из коллекции марки и заменил их чем попало. Обрати внимание, ладно? Обращу, непременно обращу, заверил дедушка. Но чтобы он там не позаменивал, вот эти первые страницы уже делают коллекцию совершенно уникальной. Немного этого, но марки бесценные. Яночка намеревалась еще кое-что сказать дедушке Но поняла, что он ее уже не слушает Дедушка принялся лихорадочно доставать необходимые ему вспомогательные материалы Обложился справочниками, каталогами Извлек пинцеты и несколько луп Сменил освещение Вряд ли до него дойдет сейчас Яночкино наставление Павлик тоже это понял «Кончай базар», — сказал он сестре «Дедушка в отключке» «Пошли, расскажу тебе, что узнал у пана Левандовского. Молодой ученый, пан Левандовский, сосед пани Наховской по дому, хорошо знал сына последний, Знал его еще мальчишкой. А поскольку и сам совсем недавно был мальчишкой, а потом занялся подростковой психологией профессионально, прекрасно разобрался в сути неприятной ситуации, в которой оказался сын пани Наховской. В настоящее время... Ришард Наховский уже вышел из подросткового возраста, закончил школу и приступил к изучению археологии в высшем учебном заведении. Сейчас он по возрасту выбыл из сферы интересов Доминика Левандовского. Однако то, что ученый узнал о парня, заставило его не только встревожиться,